Глава 76 Вторник, 2 июля 2013 года Сегодня много всего произошло. Внезапно ко мне пришли Динхао и его названная сестра Пупу. -пу. Он был моим другом в начальной школе, но мы не виделись целых пять лет. Когда-то мы были одного роста, но теперь он очень высокий. «Жаль, что я раньше не знал про домашние средства для увеличения роста. Никогда больше не буду пить газировку». Динхао попросился пожить у меня пару дней, и я согласился. Потом он рассказал правду о том, почему уехал из Нинбо. Его мать и отца казнили за убийство. Сначала он поехал в свой родной город, а потом его отправили в приют в Пекине. В приюте он познакомился с Пупу. Она тоже дочь убийцы. Они сбежали и хотят остаться у меня, чтобы их не отправили обратно. Сначала мне казалось, они хорошие, но когда я узнал их историю, мне стало тревожно. Пупу говорит, что ее отца заставили сознаться в преступлении, которого он не совершал. Она сказала, что хочет сделать свою фотографию и сжечь ее в годовщину его смерти. Папа позвонил и попросил зайти к нему после обеда. Я волновался, что Динхао и Пупу могут что-нибудь украсть, пока меня не будет дома, но они вышли из квартиры со мной и сказали, что будут оставаться только когда я тут. Мой отец играл с друзьями в карты, а его жена и дочка поехали в зоопарк. Потом эта сука, которая увела моего отца, Ван Яо, явилась на фабрику. Она сказала, что они уехали из зоопарка, потому что в камере сел аккумулятор. Я хотел спрятаться, но она меня заметила. Дзин дзын такая же сука, как ее мать, спросила, кто я такой. Я не мог поверить, но вместо того, чтобы объяснить ей, что я ее сводный брат, мой отец представил меня племянником дядюшки Фана. Его объяснение по поводу того, что новость могла плохо сказаться на ее психике, полная чушь. Потом дядюшка Фан сказал, что у меня поношенная одежда, и отец должен купить мне новую. Ван Яо сразу заявила, что поедет с нами. Пока никто не видел, отец сунул мне пять тысяч юаней, а потом я попросил у него старую камеру, чтобы помочь Пупу сделать снимки для ее отца. Он дал камеру мне. В торговом центре я попросил новые кроссовки, но Цзин-дзин позвала отца, и он побежал к ней покупать что-то. А обо мне забыл. Эта девчонка даже плюнула в меня. Думаю, это Ван Яо ее подучила. Я вернулся домой один, потому что не мог больше и минуты провести с ними. Я старался сдерживаться, но в автобусе все равно заплакал. Глупо было плакать, конечно. Почему я вообще переживаю из-за них? Динхау и Пупу заметили, что я плакал, и подумали, мол, я хочу, чтобы они ушли. Я рассказал им, что произошло. Пупу -пу, разозлилась за меня и сразу прозвала «Дзын, дзын мелкой сучкой. Она сказала, что затолкает мелкую сучку в мусорный бак и заставит плакать. Она даже спросила, в какую школу ходит мелкая сучка, но я этого не знаю и не думаю, что мы сможем ее проучить. Потом мы говорили о приюте. Они сказали, что сбежали, потому что их запирали в какой-то ужасной кладовке, если они нарушали правила. Перед побегом Динхао украл у директора кошелек. Там было 4000 юаней. От одной мысли о том, что они натворили, у меня мороз бежит по спине. Динхао сказал, что воровал и раньше, очень часто. Он занимался воровством в родном городе. Когда его поймали, то отправили в приют. В приюте он крал деньги, чтобы играть в компьютер в интернет-кафе. Динхао часто бил других детей он хочет, когда вырастет, стать боссом мафии. Вот почему он нацарапал чернилами и иероглифы «Люди и король» у себя на руке. После того, как отца Пупу казнили, она переехала жить к дяде, но устроила драку с одноклассницей, которая сказала что-то плохое про ее отца. Она ударила одноклассницу, а потом в тот же день ту нашли мертвой в пруду. Все обвиняли Пупу, и полиция арестовала ее. Но потом... Пупу отпустили, потому что доказательств не было. Семья одноклассницы подняла страшный шум, и родные Пупу решили избавиться от нее. Так она попала в приют. Я сильно разозлился, когда она рассказала эту историю. То, как взрослые с ней обошлись, было несправедливо. Но потом она улыбнулась, и я спросил, что такого смешного. Пупу ответила, что правда столкнула девчонку в пруд, потому что та это заслужила. Я страшно перепугался. Как могла такая славная девочка, как Пупу, -пу, убить человека? Наверное, она прочитала мои мысли, потому что пообещала никогда не делать мне ничего плохого. Сказала, что они с Динхао будут защищать меня от обидчиков. Может, она была просто еще маленькая и не понимала, что если столкнет одноклассницу в пруд, та утонет. У Пупу -пу была трудная жизнь. Как ее друг, я сохраню ее секрет. Пока я это пишу, они оба спят в моей комнате. Я ночую в маминой спальне, чтобы присматривать за деньгами, которые дал отец. Мне очень хочется с кем-нибудь общаться, поэтому буду притворяться, что они мои настоящие друзья. Очень надеюсь, они не украдут чего-нибудь у меня или у мамы. Прочитав эту запись... Янь прикрыл глаза, представляя, как застенчивый Чаян мучился в присутствии двух трудных подростков. Судя по дневнику, этот Динхао регулярно совершал мелкие правонарушения. Подумать только, он хотел стать мафиоза. А девочка, столкнувшая одноклассницу в прут из-за обычной ссоры, Янь с ужасом подумал, что ее допрашивали в полиции, но она все равно не созналась. Что сделало ее такой? Очевидно, плохое воспитание привело к тому, что дети покатились по наклонной. Воровство, драки, убийство одноклассницы и побег из приюта. Их проступки становились все тяжелее. И вот они встретили Чао Яна, беззащитного ребенка, привыкшего к нападкам в школе. Янь искренне волновался за Чао Яна, переворачивая страницы дневника.